Глава 7. В один из августовских дней 1942 года, когда над лагерем проплывали белые мотки паутины, и командиры были выстроены, чтобы получить дорожные продукты. Путь, видимо, предстоял долгий. Была выдана каждому целая буханка хлеба и запилок в 800 граммов, что составляло четырехдневную норму. «В Германию везут. Надо бежать пути», — пояснил Сергей. Идя на станцию, Сергей и капитан съели одну буханку, оставив другую на дорогу. Погрузка проходила быстро. Немец отсчитывал десять пятерок и подводил их к вагону. В дверях сразу же создавалась пробка. Каждый стремился залезть в вагон не последним, ибо из пятидесяти человек двенадцати придется стоять за неимением места. Пятидесятку Сергея немец подвел к французскому вагону. Это были очень практичные и удобные вагоны для перевозки мертвых грузов и братские гробы для пленных. Герметически закупоренные, без окон, обитые изнутри жестью, эти вагоны были настоящей тюремной камерой, уничтожающей малейшую возможность побега. «Кажется, все», — покачал головой Николаев. «Нет, остановки. Не выпустят. Тогда... Тогда останется последняя возможность. Вот». Указал Сергей на железную петлю, вбитую в стенку вагона. Николаев долго не отрывал глаз от этой петли. Поезд с места набрал скорость и около пяти часов не останавливался, убаюкивая разомлевших от нестерпимой жары людей. Никто не имел ни малейшего представления, куда идет состав и на какой станции остановился сейчас». Разразившаяся ночью гроза охладила вагон, дышать стало несколько легче. Когда в узкие словно прорезанная сокой щели дверей вагона, просочилась молочная сыворотка рассвета, поезд, ухнув, вновь помчался вперед. За вторые сутки пути еще ни разу не открыли двери вагона. Душный смрад висел в воздухе, дышали через рот, чтобы не чувствовать вони. Первые сутки без воды. Вторые. Третий. Утро четвертого дня. Грузный майор Величко, подложив под голову каску, служившую ему ранее котелком, не шевелился и не стонал вот уже несколько часов. А к вечеру четвертого дня пути, пронзительно завизжав, стали открываться двери вагонов. Хлынувший поток света и свежего воздуха ошеломил всех. Люди лежали, не двигаясь и ничего не желая. Рауз. «Раус!» — вопили немцы. Сноска. «Вон! Вон!» — немецкий. это истощение пергаментной бумагой шелестели перепонки ушей, носом нельзя было дышать, шумом и треском наполнялась голова. Взяв за руки один другого, Сергей и Николаев вылезли из вагона. Ноги не держали, и Сергей опустился на рельс. Вокруг выгружаемых пленных собралась толпа зевак в гражданских одеждах. Слышался непонятный и смешной выговор чужого языка. Сергей с трудом поднял голову на фасад ближайшего здания. Жирной чернотой оттуда брызнуло слово из нерусских букв. «Каунос», — разобрал Сергей. По городу шли медленно, нестройно. Завернутые в коверкот туши мяса немецких колонизаторов торжественно и самодовольно пялили ларнеты на серую муть лиц пленных. Было интересно и странно, и видеть толпы гуляющих людей, и еще непонятнее воображать, что эти вот люди спят у себя в квартирах, ложась и вставая, когда им вздумается, что они в досталь имеют пищу и сами могут брать ее из шкафов. Странным казался и этот город с узенькими уличками и кафельными шпилеобразными крышами приземистых домиков. Медленно и молча продефилировала партия пленных командиров по центру города. Было воскресенье, и острые шпили костёлов начинивали воздух медными вздохами колоколов. Теперь шли уже по тесным уличкам предместья Каунаса. Из приусадебных садиков пахло прелой морковью и увядшими лопухами. «Ляуки!» — не закрывая губ, произнес Николаев. Сергей повернул голову, и глаза его скользнули по бледно-розовым гирляндам яблок. Да, яблоки. Каунаский лагерь «Г» был карантинным пересылочным пунктом. Не было поэтому в нем особых благоустройств, свойственных стандартным лагерям но в нем были эсэсовцы, вооруженные железными лопатами. Они уже стояли, выстроившись в ряд, устало опершись на свое боевое оружие. Еще не успели закрыться ворота лагеря за майором Величко, как эсэсовцы с нечеловеческим гиканьем врезались в гущу пленных и начали убивать их. Брызгала кровь, Шматками летела срубленная неправильным косым ударом лопаты кожа. Лагерь огласился рыком осатаневших убийц, стонами убиваемых, тяжелым топотом ног в страхе метавшихся людей. Умер на руках у Сергея капитан Николаев. Лопата глубоко вошла ему в голову, раздвоив череп. После смерти друга нервы Сергея сдали. Ходил он подавленный, мрачный, все навязчиво и липла мысль о последней возможности. Разогнаться и обострый угол барака самому, — думал Сергей. На шестой день пребывания в этом лагере пришедшие конвоиры выстроили сто человек и повели их за лагерь. В это число попал и Сергей. Шли зеленеющие долины, сплошь усеянные огромными камнями валунами Эти валуны и пленные должны были катить в лагерь. Для чего понадобились они там, было непонятно. Лагерь был карантинный, и под этим словом надо было понимать издевательство. Четыре человека катили 50-пудовый камень. Вдавливался он неровными формами в сырую почву, накатывался на ноги, выматывал последние шаткие силы. Долину, где белели валуны, окаймлял густой опушкой боярышник, а за ним позванивал золотыми сережками созревший овес. На две-три четверки пленных приходился один конвоир. Он оборачивался, поглядывал на отстающих, останавливался закуривать, уткнув морду в растопыренные ладони рук. — А ну, братцы, бежим! — предложил своей тройке Сергей. — Как? — Подкатим валун кустам, а там — в рассыпную. «Побьют, день, видно!» Соглашался один, совсем еще мальчик, с вздернутым носиком и проникновенными голубыми глазами. На вид ему нельзя было дать и семнадцати лет. Двое уже трусили. «Ну, малыш!» Чувствуя холодок в груди, шепнул Сергей пленному, доверчиво и вопросительно глядевшему на него. «Держись! Вы, как знаете!» Бросил он оставшимся у валуна. К устам подошли шагом, не взглянув в сторону конвоира. Видел ли он их, нет ли, Сергей не знал. Уже далеко позади остались кусты. Мнется под животом сухой звенящий овес, путается в пальцах поветель гороха. Часто дышит ползущий рядом Сергей мальчик, не отстает. Но в долине уже поднялась суматоха и слышен гвалт немцев. Замерли без движения беглецы, стараясь не шелохнуть ни одной овсяной былинки. Эх, если б можно было провалиться в землю. Шарят, рыскуют в кустах немцы, бьют тесаками оставшихся у злополучного валуна двух пленных. Щелкая затворами винтовок, пять фашистов редкой цепью направились к полосе овса. Девяносто восемь человек остались в долине, и с ними лишь пять конвоиров. Если б они сыпанули в стороны, не больше сорока убитых, а остальные и мы, — думал Сергей, чувствуя приближение смерти. Прыгают кованные сапоги по двум распростертым телам, погружаются шипастые подошвы в мякоть животов, хрипящую грудь, бьют немцы не злясь, не нервничая, бьют спокойно, расчетливо, методично. Уже перестали тихо стонать беглецы. При толчке носком сапога дрожит всем корпусом холодеющее тело. Но немцы любят порядок. Сто человек должны быть живыми, сданы в лагерь. Беглецы будут наказаны в комендатуре. Прикушенный язык разбух во рту мочалкой. Не ворочается он при желании произнести слово. Течет изо рта, не переставая, слюна пополам с кровью. Выталкиваются вздувшимися губами странные нечленораздельные звуки. Глядит одним незаплывшим глазом Сергей на чугунный цвет лица своего товарища. Видит глаз две фиолетовые точки, доверчиво уставившиеся на него. «Ах, я ух!» «Не понимаю», — качает головой тот. Не поднимет Сергей перебитую в плечо руку. Закрыв от боли глаз, добрался до левого кармана гимнастерки, нескоро вытащил оттуда карандаш величиной с воробьиный нос, написал на стене «Как тебя зовут?» «Ванюшкой». «Иваном». «Ау. А я... Ев...» «Что вы говорите?» «Хорошо. А меня Сергеем», — написал Сергей. «Ай-ха-их». «Восемнадцать», — понял Ванюшка. Ау. — Да, хорошего ты мало. Выбрав глазом белое пятно извести на стене, Сергей написал. — А если бы сейчас была вчерашняя возможность, ты бы вновь бежал. Только говори правду. Немедленно, с неразгаданным до того в нем упрямством, ответил Ванюшка. — Будем друзьями, — размашисто начертил Сергей. После четырнадцатидневного карцерного заключения, из которых семь дней были голодными, сухими, как определяли это немцы, Сергею и Ванюшке объявили, что они отправляются в штрафной лагерь. К тому времени группа военнопленных, с которой Сергей и Ванюшка прибыли из Смоленска, была вывезена из лагеря Г в неизвестном направлении. Бархатистыми кожачьими шагами неслышно подкрадывалась осень. Выдавала она себя лишь тихим шелестом засыхающих кленовых листьев да потрескиванием стручков акаций. И страдавшейся вдовой солдаткой плачет кровавыми гроздьями слез, опершаяся на плетень рябина. Грустит по утрам солнце, встающее закутанным в шелковый сизый шарф предосеннего тумана. Штрафников было 12 человек. Их собрали с разных каунаских лагерей и вот теперь отправляли в Латвию. В вагоне расселись кто как мог. Места было достаточно. Коренастый курносый парень, роясь в карманах штанов, в надежде найти хоть одну махорченку, как он сам пояснил, рассказывал, не особенно обращая внимания на то, слушают его или нет. Завел он всех в лес, а ведь нас батальон полный, и говорит. Сымай шинели. Ладно, сняли. Он опять говорит, примыкай штыки. Примкнули. Неожиданным ударом, говорит, отбить Петровскую. Ну и пошли мы, значит. К деревне этой и полаши надо было. А ветер, спас унима нема, ноябрь потому был. Хрицы, знать, спали и шо. Не расцвело, как надоть, и не видали нас. Эх, закричали все, ура, Ж земля загудела. И пошли. Винтовка у меня об десяти, патрон была. Штык и на ей такой, как ножик, каким свиней режут. Да. И вот оказия какая. Спят, черти, они в подштаниках У нас бы, к примеру, заспаньё в подштаниках на передовой трибунал. А им хоть бахны. Я себя тоже бегу и ура кричу, потому не боязно и все кричат, и вижу. Из машины, что стояла под поверью хаты, выпрыгнул хвомерно одетый прихвурашки, и то туда, то сюда обкружится, а не бегит. Оробел в конец, знать дурак. Я и так ему, а он бултых на коленке. И так мне было желательно кольнуть его, ну хоть ты что тут. Кольнул. Штык примерно идет так, как в мешок, допустим, с рожью, алигричихой, и шо потрескивает, что это в нутрях. Ну и когда штычок залез, примерно подулу вот тут, пониже сизик, он и схватись за мою винтовку одной рукой, а другой цоп за парабелку. Эх ты, думаю, босяк, крутульно умереть не желаешь. Бросила-то я савате свою, да как плюхнусь на его прямо пузом, а руками за хлебалку, и задушил, значит. Задушил это я его, взял с аватэ, как положено, и думаю. «Дай, думаю, загляну в автонобил, потому интересно». Полез, гляжу, кулечки, коробочки какие-то. Разорвал одну, баночки такие зелененькие посыпались, номер на их стоит, как на нашем пятаке. Да, перервал пополам цигареты. э думаю, стоп. Ну, понятно, взял только шесть штук баночек, потому трахвейное все одно, что казенное. И все. А в обед кличет меня «комбат». Горшков, — говорит, — возьми винтовку свою, да на вот мешок, иди соломы набив его и камней мне явись. Ну, думаю, в анбар запрет, потому доказал кто-нибудь, что я во время боя на сигареты трахвейные позарился. Пока солому набивал в мешок, баночки в голенищу попрятал. Ну, мешок набил как надо, потому наем самому лежать придется, и прихожу к комбату. Явился, — говорю, — товарищ капитан, согласно приказу. Пойдем, — говорит. Пойдем, — говорю, — а сам думаю, обыск бы не сделала в глинище Идем это мы, и вижу, что не к канбару. Он на огород, и я. Он через тын, и я. Залезли в сад. Что, думаю, он хочет учинить со мною? Спужался, признаться, малость. Привяжи, говорит, мешок к сливенья. Привязал. А теперь, говорит, примкни штык и покажи мне, как ты хвашисто утром колол. э, -э, -э думаю, пронес, или я пророк тучу. Не то. Обрадовался, понятно, да как садану в мешок штыком, аж с дулом нырнул. Вот, говорит комбат, так нельзя пырять. Я, — говорит, — видел, как тебя, хфашист, чуть не застрелил. — Хорошо, — говорит, — у тебя красноармейская находчивость была тогда, а то б хана тебе. И целый час учил меня штыком пырять, пока солома не вывалилась из мешка. Но назад, когда шли, желательно мне было отблагодарить комбата, потому не посадил в анбар. Я и говорю, — товарищ капитан, погодите. — Что такое? — говорит. — Сапог сниму, — говорю, — и сел на улице. Скинул это я сапог, да в торопях не тот. Скинул другой, баночки вывалились. «Это ты в машине взял?» — спрашивает капитан и смеется. «Ну, я, понятно, сказал, что струхнул, думал в анбар, и говорю, возьмите, товарищ капитан, на память от красноармейца Горшкова Алексея. Так он только одну сигарету закурил». Хороший был человек. Часов двенадцать второго дня пути штрафники высадились в Риге. А на следующий день в тяжелых деревянных колодках на ногах Сергей и Ванюшко шагали по шоссе в штрафной командирский лагерь, Отстоящая от Риги в 18 километрах.